Глава 16. «Стерва». Вечером после возвращения из мастерской мы все вместе ужинали. Булавку для волос, на которой Негорат вырезал розу, я тут же вставила в волосы, а вторую, которая все еще оставалась с простым шариком на конце, прихватила с собой. — Ты знала, что братец — искусный резчик по дереву? — спросила за столом у матери. — Нет, — удивилась она и потянулась к булавке в моих руках. «Ваш отец был мастером своего дела, так что ему есть в кого преуспеть в этом». Вместо той палочки, что была еще не обработана умелой рукой парня, я вытащила из волос резную булавку, протянула ее матери. Женщина с улыбкой ее приняла, стала разглядывать, и с придирчивостью эксперта ногтем стала указывать молча брату на недочеты. «Ты была главным критиком у отца и экспертом?» Тут же поняла, откуда такая скрупулезность и знание ремесла. Он очень много работал, показывал мне. Я видела вещи, которые сделаны идеально. Конечно, теперь я могу сразу сказать, где что не так. Женщина ласково взяла за руку сына и поддерживающе ее сжала. «Вот, у нас, оказывается, есть приемщик. Брат не просочится к покупателю?» – рассмеялась я. «Для первого раза хорошо», — подбодрила мать парня. «Надо подумать, какой будет дизайн у булавок. Вся одинаковые парный, или все палочки уникальные? Я это сделал для тебя», — нерешительно произнес Негорат. «И я не думал делать это для всех». «От того, что кто-то что-то сделал специально для меня, без просьб, да еще с такой душой у меня дыхание перехватило». Я смотрела на палочки, на брата, мать и не верила, что это происходит со мной. Видимо, именно в этот момент я окончательно начала понимать, что попала в семью. Что теперь у меня есть мать и брат. Я тебе очень благодарна. Прижала булавки к себе. Цветок очень красивый. И если ты такой мастеровой, то почему бы не делать и булавки для продажи? Парень пожал плечами, перечить не стал, но и сразу согласия не дал. Мы долго говорили о том, что будет завтра. Строили планы и предположения. Было уютно, хорошо, по-домашнему. Но с самого начала вечера у меня был вопрос, и в конце концов я его все-таки задала. «Мам, а как погиб отец? Он болел или это был несчастный случай?» Ни с того, ни с сего выпалило, чтобы не передумать. — А почему ты спрашиваешь? — растерялась женщина. — Мне интересно. Мы так много говорим последнее время о нем. Он много нам оставил, да многому научил. А куда делся сам? Посмотрела на брата, ища в нем поддержки, но тот стушевался. — Мы с вами договаривались. Вы обещали никогда не спрашивать про отца. И все-таки ты спросила но я не помню данного обещания и по какой причине мы его дали, оправдала свой вопрос. Маме очень больно вспоминать все это, его не вернуть. Она старается пережить эту боль, и мы обещали ей помочь, больше о ней не напоминать. Как бы напомнил мне брат о том, о чем я и не подозревала. Простите, тут же извинилась я, но некая таинственность вокруг смерти родителя заострила интерес к данному вопросу. Сегодня опять прилетал Радигост. Почему-то невесело и с укором перевела тему разговора мать. Да, он делал облет земель и спустился, когда увидел меня. Откуда такое внимание к тебе? Все так же с недовольством поинтересовалась Кремлина. — Как это? Ты сама же говорила, что я теперь его подопечная, ведь он много сил потратил. Интересуется, не напрасно ли. Ему донесли, что дело мы с Негорадом организовали, что опять мастерскую отца открыли. — Что он спрашивал про отца? — заволновалась женщина. — Ничего. Я спросила, должна ли я ему что-то. Он сказал, что так, как ты на него работаешь, что нет. Выделил Негорада. Сказал, что помогает ему, а не мне. И указал мое место. Рядом с мужем и детьми. — Тут так заведено, — Стехан. Я надеюсь, Глаза женщины округлились. «Ты не ошарашила властителей своими разговорами о том, что замуж не пойдешь?» «Нет!» — недовольно засопела. «Не успела. Он улетел». «Слава вышним силам!» — выдохнул облегченно брат. Не выдержала и скривила недовольную гримасу на лице. Скрестила руки на груди и отвернулась от новых родственников. «Ох, Стихана, где ты такого только набралась?» В ужасе заухала Кремлина. «В каких книгах пишут, что это красит женщину?» – удивился Негорат. «А почему, по-вашему, женщина должна быть только красивой, умной и милой?» – закипела окончательно я. «Тогда зачем она такая нужна? Некрасивая, вредная, едкая?» – рассмеялся парень. «А вот и пожалуйста!» – включила маленького ребенка, оставалось только язык показать. «Так, давайте спать!» – стукнула в ладоши мать. Я недавно встала, начала было спорить, но потом поймала себя на мысли, что совсем скатываюсь с детства и прекратила. Молча собрала со стола посуду, сложила в большую лохань, где мать ее замачивала, поцеловала женщину, обняла брата и ушла в свою комнату. Никто ведь не придет, проверять, сплю я или нет. Видимо, игра в дочке матери окончательно меня расслабила. Неужели мне всю жизнь так безумно хотелось? чтобы меня любили. Поговорила в тишине комнаты сама с собой. Ответа я в тот вечер себе не отыскала. Спать не хотелось. Поэтому, немного походив по комнате, вспомнила, что есть в комнате ящик, который закрывается на ключ. Подошла к шкафу. Дернула еще раз, чтобы проверить выдвижную полочку, которая никак не поддавалась. Надо сказать... Комната была обставлена хоть и без лоска, но вполне добротно. Мебель была вся из массива дерева. Тяжелая, надежная, добротная, долговечная, красивая. Замочек туда был вставлен. Тоже непростой. Просто так его не откроешь. Неужели? Серьезно! Удивлял и слух каждый раз, когда замок не поддавался. Придется весь вечер искать ключ? Стукнула себя по коленкам и встала. И где его могла хранить Тихана? Вечер я себе обеспечила занятием. Переворошила всю комнату. Искала в шкатулочках, на самых верхних полках и ящиках, на дне сундука с платьем, переворачивала пуф, заглядывала за зеркало, даже под кроватью проползла. Куда же ты могла его деть? Уже в отчаянии упала на кровать и обняла подушку двумя руками уткнулась лбом в нее и почувствовала, что под ней мне что-то холодит кожу. Откинула ее. Ну, конечно! Расхохоталась, глядя на маленький металлический ключик. Тут же встала с кровати, взяла ключ и открыла замок. На полке не лежало ничего выдающегося, только нашлась стопка бумаг, обернутая кожей, завязками и карандаш. Да ладно! Дневник? Удивилась. Мне казалось, что даже в нашем мире уже никто таким не занимается, а уж в чужом и подавно. Вынула листы, карандаш. Последний положила обратно, так как дополнять что-то сочла неправильным. И тут же задумалась, а правильно ли то, что я собираюсь его прочесть. По сути, это были листы, заполненные мной, но, с другой стороны, я понятия не имела, что там написано. Я не знала, надолго ли в этом теле была велика вероятность, что это мое пристанище на всю оставшуюся жизнь этого тела. И тогда мне было просто необходимо узнать, чем жила Стихана, о чем мечтала, чем увлекалась, чего боялась. А самое главное, на этих листах мог храниться ответ на тот вопрос, который мучает последнее время. Зачем я попала в этот мир? «Прости» обратилась к потолку, как бы адресуя слова Стихани. Размотала тонкую кожу, листы были сложены аккуратно. Почерк был по девичьи ровный, аккуратный. Стала разбирать написанное. И, как ни странно, язык и почерк были мне знакомы. Из написанных строк я узнала, что дневник Стихана начала вести сразу после смерти отца. В этих землях не принято выражать свои сильные эмоции, и поэтому всю свою боль девочке-подростку приходилось изливать желтым листочком. Боль была нестерпимой, и много бумаги было исписано словами об ее переживаниях. Читать было очень трудно. Но девушка росла. Постепенно боль утихала, притуплялась. Стихана увлекалась познанием мира, чтением и влюбилась. Поначалу я не смогла понять, кто же этот счастливчик, и так как все вокруг твердили мне о любви к Ариславу, то подумала, что это именно он. Но что-то не вязалось в рассказах о парне. Чтение меня очень захватило. Я полночи изучала жизнь той девушки, в чье тело переместилось, и уже ближе к утру была полностью уверена, что влюблена была стихана, не в друга, брата. Оставалось узнать. Кто же это был? И как появился в истории корислав от шока стала сама собой разговаривать вслух. Стехана — по-прежнему называла меня по имени мать. «Ты не спишь?» «Скоро прибегут девушки. Надо делать маски». Любопытство распирало. Мне хотелось прочесть дальше. Откуда взялся этот недодруг Негорада? Почему отверг девушку властитель? Хотя последний вопрос не был уж сильно вопросом. Династические браки, разность между социальными слоями во всех мирах одинаковые. Да еще тут разновидность на лицо. Как можно полюбить красивое человеческое воплощение понятно, но что делать с драконом? «Дочка!» раздался уже более требовательный стук в дверь. «Как в кино, на самом интересном месте!» вздохнула и тихо произнесла я. Сложила почти так же, как было, листы обернула кожей, положила в ящик, повернула ключ и убрала его под подушку. «Не спать много суток подряд я не смогу», пробурчала матери, выходя из комнаты вместо приветствия. «Я рада видеть тебя этим утром», проговорила бодро родительница. «Нам нужны работники», утвердительно сообщила я. «Вышние силы тебя так любят и поддерживают, что предугадывают желания». У нас под дверью вьется вчерашняя покупательница. Мне кажется, что она не за вторым гребнем пришла. — Это прекрасно! — обрадовалась утренний гости Пока я растирала лицо и пыталась проснуться за столом в кухне, Кремлина сбегала во двор и позвала девушку. — Вот, как и думала, она очень заинтересовалась тобой и твоим делом и очень хочет пойти к тебе в помощнице. — Очень рада. Меня зовут... Начала знакомство с будущей сотрудницей я. — Стихана! — бодро перебила меня девушка. — Кто же теперь тебя не знает? А после того, как ты поставила на место бедулю, так на каждом углу наших земель знают имя Стихана. Поперхнулась водой, поэтому пришлось ее выплюнуть. Кого я поставила на место? Моему удивлению не было конца. Казалось, может, я ослышалась? — Ну, бедулю, девушку, что пришла вместо меня за гребнем. Самую красивую в наших селениях. Ужас какой! Кто додумался ее так назвать? Моему возмущению не было предела. Родители. Они ее очень любят и оберегают. Ее имя значит «Оберег от бед». То есть это вы считаете нормально? Да. В недоумении отступила чуть назад девушка. Так, а тебя тогда как зовут? Бедяслава. гордо произнесла она. Закрыла лицо руками, чтобы не рассмеяться в голос. Уверена, тоже означает что-то хорошее. Подбодрила себя. Мое имя значит «Славное в беде». С гордостью произнесла гостья. Прекрасно. Но давайте беды оставим за спиной и пойдем к счастью. Я буду звать тебя Слава, а ты меня Стеша, договорились. Все, что ты видишь, слышишь, узнаешь здесь, никому не рассказываешь, не передаешь и не разбалтываешь по сельчанам. «Договорились? Если узнаю, что ты так сделала, выгоню, не заплачу и больше ничего не продам. Поняла?» Девушка согласилась. Было видно, что ей так хочется, чтобы ее взяли в помощнице, что была готова согласиться на любые условия. «Как хорошо начался день! Пусть и пройдет успешно. Я научу тебя делать маски, мыло, и ты будешь приходить утром и делать эту продукцию. А потом весь день свободно». Девушка с радостью приступила к обучению и помощи, и я сильно просчиталась количеством изготовленной продукции. Поняли мы это в тот момент, когда около нашего дома было целое столпотворение. «Вот это рвение красоте!» — поразилась, выглянув в окно. «Ты стала очень известной благодаря яду бедули. Она столько о тебе вчера говорила гадости, что только и разговору было о тебе и твоем зелье. Вот и отдел рекламы без зарплаты у нас образовался, усмехнулась я. Что происходит тут? Вышел сонный Негорат, напомнив мне, что вчера не зря мы привели его в порядок, ведь теперь он выглядел просто шикарно. Крепкий молодой парень с красивыми, слегка взъерошенными, светлыми волосами, немного сонный, и от этого очень милый смотрелся необычно. Я бы сказала, по-современному, если бы мы были в моем мире. Но для этого мира он выглядел странно, но притягательно. Даже я не могла оторвать глаз. А что уж говорить о неизбалованной мужской красотой славе, девушка была впечатлена, зарделась, смутилась, отвернулась.